Абсолютной уверенности, конечно, нет. Пока мы перестреливались с теми и тремя, время было утеряно, а немцев оказалось до дьявола. Началась погоня, они поперли за нами в лес, напропалую. Один из них и ранил меня в плечо. Но я еще уходил и отстреливался. В ногу это уже потом, когда почти обессилел. Но ну и после этого ещё довольно долго полз, осознание потерял недалеко от тех двух убитых партизан, с которыми, как ты уже знаешь, меня и похоронили. Словно сам смирился с такой же судьбой, со своими, даже с мёртвыми, как-то и веселей лежать. Это уже целая повесть. Рад, что мы снова встретились. Шел сюда с единственной надеждой хоть что-нибудь узнать о тебе. И то, что ты оказался здесь, в подземелье майора польской разведки, просто удача. — Он уже сознался тебе в этом? — удивился поручик, присаживаясь на тот самый камень, на котором недавно сидел Андрей. — Странно. С чего бы это? — Ты, конечно, давно узнал, кто он такой. — Да? кое что знал, кое о чём догадывался ещё тогда, когда впервые привёл меня сюда, не стоит удивляться. Я дал слово молчать, к тому же Смиржевский не доверял тебе. Не доверял уже хотя бы и потому, что ты советский офицер. А ты ведь знаешь, за что боролись такие поляки, как он. Великая Польша от моря до моря. Эти извечные неразрешимые территориальные вопросы Польши. Тебя, он, надеюсь, не успел завербовать. Вербует понемножку, но я твёрдо решил не соприкасаться в будущем ни с одной разведкой мира. И с арами тоже. Если в этой войне я выживу, то стану офицером польской армии, обычным пехотным офицером. Разведка — это не по мне. Трудно согласиться. Если существует в мире человек, специально рожденный для этого ремесла, так это ты и подготовка соответствующая. — О чем мы говорим, Беркут? — обнял его за плечи Владислав — Да к чёрту всё это. Никто не знает, что с нами будет завтра. Где ты пропадал? Об этом позже. Ты, конечно, остался один. Нет, со мной трое. Причём привёл я их из той самой великой Польши от моря до моря. Из Польши? Я не понял, Беркут. Ты что, побывал в Польше? Сам я уже перестал удивляться этому. Чудесная досталась вам, полякам, земля. Жаль, что не смог увидеть ее раньше. Смотрел только из-за Буга. Но о Польше тоже потом. Сейчас важно выяснить судьбу Крамарчука. — В Польшу тебя, понятное дело, завезли немцы, словно не слышал его Мазовецкий. — В эшелоне с пленными... «Так оно все и было. Нетерпеливый ты человек. Ну, а Крамарчук? Он еще объявится, вот увидишь, и мы создадим новый отряд. А пока что отправимся на поиски Роднина? Мы и так потеряли слишком много времени. Бега ранения. Там, куда ушли отряды Роднина и Ванюка, и без нас партизан хватает». останемся под Подольском возродим группу это на фронте важно полк дивизия чем больше людей тем лучше а здесь в тылу нужны маленькие манёвренные группы сегодня нанесли удар здесь завтра там пересидели в селе карательную экспедицию если возникла необходимость расселись и снова удары по постам колонным гарнизонам Обычная солдатская работа. Словам срочно нужны люди, подытожил Мозавеевский. Уже есть кто-нибудь на примете? Ну и с таких, чтобы по-настоящему надёжных, пока никого. Придётся вместе поискать. Они помолчали, доносившийся из села жалобный крик совы. Был похож теперь на плач ребёнка, из леса ему вторил волчий вой. Волки бродили где-то рядом, целая стая, и они несомненно ощущали близость людей. Однако не похоже, чтобы эта близость наводила на них страх. Впрочем, подкрадываться они должны были бы молча. "В подземелье сыра?" спросил Андрей. На удивление сухо Очевидно, это зависит от почвы. Тогда спустимся. Нужно отоспаться. Хорошо отоспаться. Рискнем, обойдемся без дежурства ухода. А я обхожусь без него уже третий день. В пещере действительно казалось тепло, сухо, да к тому же достаточно просторно, чтобы и не ощущать на себе тяжесть каменных сводов. Беркуту показалось, что с той поры, как он лишь на минутку заглянул сюда во время последнего посещения с Маржевского, майор немало потрудился, чтобы расширить свой бункер, смастерил еще одни двухэтажные нары, выдолбил две ниши-полки для оружия и продуктов. Третья, самая большая, ниша в конце пещеры, очевидно, была рассчитана на то, чтобы удобно было отстреливаться даже тогда, когда сюда ворвутся. Мозавецкий заметил, как внимательно осматривает эту нишу Берг и спросил: "Ничего он не заметил там?" "А что я должен был заметить?" не понял Андрей. "Есть один маленький секрет". Он отстранил лейтенанта, пошарил руками где-то внизу. Ив вскоре открыл дверцу. Несколько сбитых досок, с которыми была скреплена бетонным раствором большая каменная плашка. Посмотри туда. Сначала Беркут увидел, сумрачнёт блеск лунного сияния, потом, высунувшись по пояс из пещеры, разглядел внизу под собой каменистую пропасть, на дне которой едва слышно журчал ручеёк. «Вот это да!» — изумился он. «Ни о существовании этой пропасти, ни о ручейке я даже не догадывался». «Я тоже. Это провал. Карстовый провал. Видишь, сияние луны проникает только через две небольшие щели, а ручеек, который журчит там, можно обнаружить лишь метров за двести отсюда». Он выходит как бы из-под земли, но по его руслу можно выбраться наружу и уйти в лес. А Смаржевский, а он что? Скрывал от тебя существование этого запасного хода? Ни во всяком случае до сих пор не показал его. Как туда спуститься? Понадобится верёвка. Посмотрев вправо, "Ах да, нужен фонарь". Вернись в пещеру и захвати его. Андрей отполз назад, взял фонарь и снова вернулся к пропасти. Справа от входа виднелась небольшая площадка. Взобравшись на неё, лейтенант увидел довольно широкую полку, полого уводящую вниз к ручью. Влад, вот где можно было бы создать идеальную базу партизанского отряда, а? Паручик. Я тоже думала об этом. Согласился Мозавецкий. Выбирались на площадку рядом с Беркутом. Но и западня тоже чудесная. Если, конечно, известно её устройство. Кроме того, в этой пещере хорошо расправляться с неугодными людьми. Если и пойдёшь вверх по ручью, то увидишь ещё один провал. Я бросал камни. По-моему, это вообще бездна. Человек исчез, там без следа. Майор ещё не догадывается, что ты разведал этот ход. Он скрывает от меня, я от него. Впрочем, то, что отсюда можно выйти по руслу ручья, я узнал час назад. Спустился прополз и вот, возвращаясь, встретил тебя. Устал как чёрт. рану разбередил, натёр мозоль, да и ноги на вела камни, но как видишь, не зря. Значит, Сморжевский устраивается здесь довольно основательно. Неужели готовил базу для того, кто должен был сменить его на посту резидента? Не знаю, когда вчера заинтересовавшись этой нишей, я случайно наткнулся на выход лита оказалась плохо подорванной мне как-то стало не по себе такое ощущение что заходя сюда действительно сам себя загоняешь в медвежью западню